Глава 12. Русс уже прикинул, что небольшой закрытый для случайных посетителей дом отдыха вполне подойдет. К тому же хозяином заведения был давний знакомый ермакова Гринёв Дмитрий Савельевич. С его сыном Гриней Ермак служил еще в армейке, а потом вместе пошли в органы. Гриня, он же Гринёв Димка, не просто прекрасно знал эти места, но являлся первоклассным снайпером и не раз прикрывал спины пацанов и самого Ермака. Потому именно к нему Руслан обратился за помощью. Больше жизнь Дарьи Рус никому не доверил бы. Вернее, Ермаков доверял всей команде Тереха, но у ребят была сейчас другая задача. Ермак мысленно выматерился. Горячо и от души. Изначально не давала покоя ему вся ситуация, да и характер у парня был слишком простым и прямым. С большей радостью Рус провернул бы все просто и незатейливо. Однако на кону стояло слишком многое, и рисковать Дашку он определенно не будет. Потому приходилось играть по правилам противника, Сменить транспорт, телефоны, залечь на дно. В это время трасса оказалась свободной. Без пробок и заторов РУС на чистой, неприметной тачке добрался до пункта назначения за час. Дарин автомобиль сейчас медленно колесил по пригороду, отвлекая внимание преследователей. Как и телефоны, которые можно было бы легко отследить. Признаться, Руслан не привык к подобным хитроумным планам, но он от того, отставного майора у нас целая команда готовых помочь друзей во главе с подполковником Тереховым. По дороге Дарья успела задремать, и Руслан украткой поглядывал на девчонку через зеркало заднего обзора. Любовался, чего уж там. А во сне, когда не вредничает и не дерзит, она еще более красивая. Пожалуй, таких красивых девушек Ермака не встречал прежде. Не тот совершенно уровень. Ермаков нахмурился, сцепил зубы. Не тот. Все верно. Только как объяснить это Дашке, да и самому себе? Об этом Ермаков обязательно подумает после, когда вся шумиха вокруг Дарьи и Ирбису ляжется, а Руслан обезвредит и уничтожит всех мразей, что посмели причинить вред девушке. — Боже мой, какая прелесть! — лепетала Дашка. — Не лезь к зверю! — рявкнул Ермаков. — Сам ты зверь, а он няшечка. Глянь, какие ушки, какой носик! — Угу, и клыки. — Даш, не трогай пасть! — Ну ты зануда! — фыркнула девчонка и не послушалась. у Уруса в груди все замерло и остановилось. Он реально боялся эту чертову псину, а Дашка полезла в клетку. Рус успел перехватить девушку прежде, чем она сунула в вольер, а лютая зверюга мотала обрубком хвоста и лизала Дашкину ладонь через прочную проволоку ограждения Как же тебя звать, хороший мой? — ворковала Дашка, а рус потянулся к стволу. — Пусть зверюга хоть раз рыкнет на девчонку. Рус животное мигом пристрелит. И похрен, что за такого пса Дима ему голову откусит. Людаед хмуро изрек и ермаков, а пес оскалился на него, обнажив клыки. — Ну какой же он людоед? Он же лютик! — сибетала Дашка, а ротвеллер, угрожающий глядя на Ермака, ластился к протянутой женской руке. — А девушка знает толк в звере! — заявил, улыбаясь Дмитрий Савельевич. Гринёв лично пришёл встретить Ермака и его спутницу. Русу была приятна такая честь, учитывая, что он знал, сколько работы у хозяина владений. — Здравствуйте, дядь Дим! — протянул руку Ермаков, старик крепко пожал ее в ответ и перевел любопытный взгляд на Дашку. «Здравствуй, здравствуй, дорогой!» Хозяин Теплова приветствовал гостей. «А вы, значит, друг Руслана?» «Даша!» Непривычно скромно представилась Дашка, прежде чем Руслан назвал ее имя старику. красавец какая, да, Русик?» Подмигнул дядя Дима. «Мы на пару дней пустите?» Поинтересовался Руслан. «Ты ж знаешь, Руслан, здесь тебе всегда рады!» говорил радушный владелец совка Сейчас все организуем. До обеда время есть. Можно пока осмотреться здесь. Лодку брать будете? На том берегу как раз первый домик освободился. Эх, Русик! Был бы я помладше, сам бы свозил на прогулку такую красавицу. «Ну — Ну-ну, дядь Дим, вы уж себя в руках держите, — рассмеялся Ермаков. — это верно, — хмыкнул Гринёв. А Болтус мой звонил, обещал наведаться. Не встретились по дороге? — Обещал, значит, наведается, бать Совсем не кстати заявился Гринни. Рус, конечно же, был рад вот так лицом к лицу встретить друга и бывшего сослуживца. Но они ведь не на отдыхе, у них, можно сказать, задание. И улыбчивая физиономия грини откровенно начинал бесить Руса. — Так вот какая она, Дарья Демидовна Ирбис, вблизи! — продолжал заливаться соловьем Димка Гринев. — Не знаю, что за Дарья Демидовна, а вот Дашенька у нас очень красивая. И с людоедом палладио, представляешь? — ответил Гринев-старший. — Отличный у вас пёс, — похвалила Дашка и протянула руку Грини для пожатия. — А вы, значит, Дмитрий, сын Дмитрия Савельевича? Кстати, вживую вы тоже гораздо интереснее. Ну и за тот жест извиняюсь. — Дарья, я готов простить тебе исключительно любой жест, если ты будешь звать меня просто Гриний. Не унимался друг, а Руслана так и тянула всё же вынуть пистолет из кобуру и разрядить всю обойму прямо в ногу снайперу. — Можно звать просто «пошёл нафиг», — пробурчал Ямаков. Короче, не будем вам мешать. Дядь Дим, какую лодку можешь взять? Покатаемся, пока не стемнело. Да любую бери. Полный бак в каждой. А ты, Димка, мясом займись. Не маясь без дела, — распорядился Гринёв. Руслан кивнул и, перехватив Дарью за руку, игнорируя вопросительные взгляды друга, потащил девчонку к пирсу. «Здесь очень красиво», — заговорила наконец Даша. Руслан подвел ее к одной из лодок, помог забраться на борт, проследил, чтобы девчонка надела спасательный жилет и только после этого завел двигатель. Места были действительно очень красивыми. По берегам небольшого озера разместились деревянные домики для гостей. Многие из них были арендованы на месяцы вперед. И в разгар сезона свободных мест не было. И пусть залетных постояльцев Гринёв не пускал, а Руслан все равно не хотел надолго оставаться в глухих местах. Или в центре озера, когда лодка как на ладони. русу стало казаться, что снайпер уже целится в затылок через оптику. «Нет, не показалось». Обернувшись, Руслан рассмотрел Гриню на крыше одной из хозяйственных построек. «Значит, Дим Димыч с твоей команды? Кто у вас еще в нее входит?» Поинтересовалась Даша, когда Руслан заглушил двигатель лодки. Ермак причалил к небольшому пирсу перед тем самым первым домиком, который, по словам дяди Димы, был свободным. «Да пошел все к черту!» Внутри Руслан бесился от того, что рассмотрел интерес в глазах Дарьи, направленный на друга. Гриня ей порез. «Да ни хрена подобного!» «Вас обвели, как лохов. Как такое вообще случилось? Был четкий приказ. Что может быть проще, просто доставить человека сюда, в этот сраный кабинет?» — шипел подполковник, но его речь была едва ли до конца понятна. «Виноватый товарищ подполковник». блогин с трудом сдерживал гнев. Он прежде не срывался на виду у подчиненных, но сейчас, сегодня, чертова девка, сраный Ермаков. «Свободны!» — очеканил Булыгин, и кабинет опустел. Только экран монитора ноутбука продолжал передавать картинку. И Булыгин скривился, когда понял, что видеозвонок все еще не прерван. И собеседник стал свидетелем его подполковника Булыгина. Фиаско. Он упустил девчонку. А ведь все получалось так гладко, хорошо получалось. Василий был доволен. Всего несколько шагов, и цель достигнута. А сейчас все следы Ирбис растаяли в воздухе. Найти автомобиль было несложно. Но он оказался угнанным. Какая-то шпана взяла покататься брошенную в подворотню тачку. Прослушка телефонов Ермакова и Ербис тоже завели в тупик. Гаджеты полчаса назад нашлись на какой-то свалке. А источник пока молчал. Новых сведений не было. Выходить с ним на связь Булогин не спешил, потому что это козырь рано разыгрывать. Потом, позже, не сейчас. Но как же сложно было ждать, черт раздери. А ведь Василий уже воочию представил, как останется с девкой один на один. Глаза ей посмотрят. И не просто посмотрит, а сделает так, чтобы Стера пожалела обо всём, что сделала. Ну и как это понимать? Никак. Я велел не влезать. Ты понимаешь, что Эрбитсы не просто клан? У них связи. И даже я не всегда могу помочь себе, Вася. Не нужно мне помогать, взвился Булыкин. Ты мне больше ничем не обязан. Помог уже, и на том спасибо. Дальше я сам. Не передумаешь? Мы найдём специалистов. Без шума. В который раз генерал попытался пойти на диалог. — Подлечишься, и я найду тебе место поспокойней. — Я не болен! — рявкнул подполковник и смел рукой ноутбук. Связь прервалась. Упираясь руками в стол, подполковник тяжело дышал. Изнутри его распирала ярость, гнев, ненависть. Он ненавидел Ирбиса всех, и стерву Ирбис в частности. Сначала он просто решил разделаться с ней, убить. Думал, ему этого хватит. Но после, когда исполнитель облажался, что-то изменилось. Василий стал бредить ею, мечтать, как будет наслаждаться ее страданиями, как будет резать на куски стройное тело, как увидит ее раздавленный, на коленях перед ним, униженный и сломленный. Он все продумал до мелочей. Подкупил, прогнул, принудил, кого нужно. Даже состряпал официальное дело. На законных основаниях вел расследование. При помощи отца задействовал все связи, чтобы было не подкопаться умудрился нарыть и сфальсифицировать столько информации, что можно было бы посадить весь клан, каждого из Ирбисов. Подполковник уже в мыслях провел десятки допросов Дарьи и Демидовны Ирбис, и по итогу он мог бы потерять тело взамен на Дарью Ирбис. Это ведь ничтожная цена. Свобода этой стервы в обмен на благополучие ее родни. И что сейчас? Сейчас сучка потерялась, испарилась, не оставила следа. Булагин понимал, кто и помогает, кто стоит за побегом Ирбис из города. Чёртов защитничек. Он же его удивит, как только доберётся. Ермаков будет гнить такой дырят, да куда не выберется никогда. У Булагина до сих пор не срослась челюсть. Потому орать на подчинённых он толком не мог, и это бесило вдвойне. Ермаков, мать его. Как же Василий ненавидел этого мудака. Жаль, что отец замял дело. Но в тот момент Булагину не нужен был лишний шум. Целью была девка. Подполковник тяжело дышал, но пытался взять гнев под контроль. Рука уже потянулась к ящику стола, но дрогнула. Нет, не сейчас. Слишком много глаз и ушей, не время. Не хватало еще, чтобы его увидели коллеги, когда он под кайфом. блогин восстановил дыхание, дотянулся до телефона. «Найдите подполковника Терехова», — распорядился Булогин. Василий знал, что ермаков кто-то помогает. И Терехов был первым кандидатом в помощники ермакова Без него здесь явно не обошлось. — Почему ты злишься? — Я не злюсь. — Врешь. — Не вру. — Ты злой. — Я обычный. — А вот и нет. — А вот и да. Последнюю фразу Рус все же гаркнул. Повысил голос, а ведь не хотел. И дарю обижать не хотел. Само собой вышло. А она обиделась. Он это видел по вспыхнувшему взгляду. По поджатым губам, по жестам Дашки, по тому, как она сжала ладони в кулаки. «Хорошо», — выдохнул Рус. «Я злюсь. довольно «Конечно, нет», — фыркнул Дарья и отошла к окну. А там вид на озеро, пляж, песок, клумбы вдоль тропинки, ведущей к воде. Словом, красота. Но Дарья ничего это толком не замечала. Она стояла к Руслану спиной, опустив голову. Зря, конечно, вспылил. Да и причин не было, подумаешь, поулыбалась Гриня. Это ж Димка, у него язык без костей. Ермаков вздохнул еще раз и не сводил глаз с опущенных плеч и светловолосого затылка. — Пыхтишь, как еж! — прокомментировал Дашка. Руслан уже приблизился вплотную, накрыл ладонями худенькие плечи. Девушка не шевелилась, так и стояла застыв. Рус притянул ее к себе, обнял крепче, прижимая груди, а подбородком уперся в ее макушку. — Прости меня, Дарья! — повинился Руслан. — А ты виноват? Есть за что прощать? — хмыкнул Ирбис, но не убрала ладони Неододвинулась, когда Ермаков плотнее всем телом прижался к ней. «Вспылил», — признался мужчина. «Прощу, если скажешь, почему ты уволился из органов», — предъявила вдруг Даша. Рус всего секунду думал, рассказывать или нет. И если рассказывать, то нужно ли ей знать все. «Дал морду вышестоящему позванию», — решил Ермаков. «За что?» Он угрожал навредить близкому мне человеку. Обтекаемо произнес рус и ведь говорил исключительную правду. — Насколько близкому? — не унималась Даша. — Очень близкому, — честно ответил Рус. даре не стала дальше вести допрос, Руслан был ей за это благодарен, потому что соврать бы он не смог, как и сказать всей правды. Так они стояли, обнявшись и глядя на водную гладь.